Явление седьмое. Хлестаков, Бобчинский и Добчинский. Бобчинский. «Имею честь представиться, житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинский». Добчинский. «Помещик Петр Иванов, сын Добчинский». Хлестаков. «А, -а, -а да, я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали. Что, как ваш нос?» Бобчинский. «Добчинский». Слава богу, нийз вольти беспокоиться, присох, теперь совсем присох. Хлистаков. Хорошо, что присох, я рад. Вдруг и отрывисте. Денег нет у вас? Добчинский. Денег? Как денег? Хлистаков громко и скоро. В займы рублей ищу. Добчинский. Такой суммы ей богу нет. А нет ли у вас, Пётр Иванович? Добчинский. «Премняс не имеется, потому что деньги мои, если извольте знать, положены в приказ общественного презрения». Хлистаков. «Да. Но если тысячи нет, так рублей сто». Бобчинский шарю в карманах. «У вас, Петр Иванович, нет ста рублей. У меня всего сорок ассигнациями». Добчинский, смотря в бумажник, «двадцать пять рублей всего». «Бобчинский». Да вы пишите получше, Пётр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане с правой стороны прореха, так в прореху-то верно как-нибудь запали. Добчинский: Нет правой и в прорехе нет. Хлистаков: Ну всё равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей. Это всё равно. Принимает деньги. Добчинский: Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. Хлистаков: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 Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчёт способностей. Мальчишка-то этой большие надежды подаёт. На изу стихии разные расскажет, и если где попадёт ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки, так искусно, как фокусникс. Вот и Пётр Иванович знает. Добчинский. Да, большие способности имеет. Хлистеков: Хорошо, хорошо. Я об этом постараюсь. Я буду говорить. Я надеюсь, всё это будет сделано. Да. Да. Обращаясь к Бобчинскому. Не имеете ли вы чего-нибудь сказать мне? Бобчинский: Как же. Имею очень нежайшую просьбу. Хлистеков: А что? О чём? Бобчинский: Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, Скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живёт в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский. Так и скажите, живёт Пётр Иванович Бобчинский. Христаков, очень хорошо. Бобчинский: "Да если это и государю придётся, то скажите и государю, что вот мол Ваше императорское величество, в таком-то городе живёт Пётр Иванович Бобчинский. Хлистаков очень хорошо. Добчинский: "Извините, что так утрудили вас своим присутствием". Бобчинский: "Извините, что так утрудили вас своим присутствием". Хлистаков: "Ничего, ничего. Мне очень приятно". Выпровоживает их.